У него была стереотипная внешность – волевой подбородок, стальные глаза, льняная челка. Но какая-то трапецидальность неблагородных пропорций делала это лицо похожим на западный типаж условного противника времен Холодной войны. Киногерои такого рода обычно выпивали стакан водки, а затем закусывали стаканом, говоря сквозь хруст стекла, что это старинный русский обычай. Твою мать! Пробормотала я, субботник. Эй, сказал он оскорбленно, ты все-таки не путай ФСБ с ментами. Свои деньги ты получишь. Сколько вас? спросил я усталым голосом. Один. Ну, максимум двое. А кто второй? Сейчас увидишь, да ты не бойся, не обману. Выдвинув ящик стола, он вынул из него коробку с разной медицинской всячиной. баночками, ватой и упаковкой одноразовых шприцев. Один шприц был заряжен. Из-за ярко-красного колпачка на игле он походил на сигарету, которые затягивались так яростно, что огонек растянулся во всю ее длину. «Ширяться я с вами не буду», — сказала я, «даже и за пять тарифов». «Дура», — сказал он весело, — «да кто ж тебе даст?» «И деньги вперед, а то кто его знает, какой вы через полчаса будете?» «Вот, возьми», — сказал он и кинул мне конверт. Представители российского среднего класса часто дают доллары в конверте, так же, как получают. Это волнует. Словно тебя подняли на колесе социального обозрения, чтобы показать заветные звенья экономического механизма Родины. Я открыла конверт и пересчитала деньги. Там были обещанные три тарифа и еще 50 долларов. практически уровень националя. Таким клиентам следовало дорожить, или во всяком случае следовало делать вид, что дорожишь. Я очаровательно улыбнулась. «Ладно, искуплять так искупать. Где ванна?» «Да подожди ты», — сказал он. «Успеешь, сиди на месте». «Я...» «Сиди на месте», — повторил он и принялся закатывать рукав. «Вы сказали, еще второй будет. А где он?» «Да как у уколюсь, так сразу и подойдет». Надев на обнажившийся бицепс резинку, он несколько раз сжало-разжал кулак. «Что колем?» — хмуро поинтересовалась я. «Надо же мне было знать, к чему себя готовить. Едем по коширке». «Чего?» «Ширкаемся калькой», — другими словами пояснил он. «Только тут я поняла, что в прице был кетамин. Он же — калипсол, сильнейший психоделик, который в вену станет колоть только психопат или самоубийца. то внутривенно, не поверила я. Он кивнул. Мне стало страшно. Я терпеть не могла даже тех кетаминовых торчков, которые кололись внутримышечно. С ними от этих уколов происходило что-то очень мрачное. Они делались похожими на загробных троллей, придавленных вечным проклятием, вроде солдат призрачной армии из последнего «Властелина колец». А этот собирался колоться внутривенно. Я даже не знала, что так делают. То есть я как раз знала, что нормальные люди так не делают. Второй жмур меньше, чем за месяц, мне совершенно точно не был нужен. Пора было сматываться. Так, давайте я вам деньги верну, сказала я, и разбежимся. А что такое? Вам хорошо, вы мертвы будете, а меня по судам затаскают. Пойду я. Я сказал сидеть на месте. рявкнул Михалыч. Встав, он подошел к двери, запер ее на ключ и спрятал его в карман. «Встанешь, пожалеешь, поняла?» Я кивнула. Он вернулся к столу, сел и достал из своей медицинской коробки странное устройство, похожее на дырокол советского дизайна. Устройство состояло из двух полукруглых пластин, соединенных простенькой механикой. На нижней пластине была... Большая присоска, а на верхней выштампованная звездочка и инвентарный номер, как на пистолете. Михалыч свел пластины вместе, озабоченно лизнул присоску и прижал устройство к предплечью. Затем он вставил шприц в прорезь, осторожно ввел иглу в вену и сделал контроль. Жидкость в шприце окрасилась в темно-красный цвет. Тогда он тронул рычажок на странном устройстве, и оно громко затикало. Михалыч наморщился, как перед прыжком в воду, расставил ноги, чтобы они устойчивее упирались в пол, и до упора вдавил поршень-шприц. Его тело почти сразу обмякло в кресле. Мне почему-то пришло в голову, что так уходили из жизни бонзы Третьего Рейха. Я с тревогой слушала механическое тиканье, словно это была бомба, которая вот-вот взорвется. Через несколько секунд раздался щелчок, дракол вместе со шприцем отскочил от его руки и упал на пол рядом с креслом. На локте Михайловича появилась маленькая капля крови. «Умно, придумано!» — подумала я. И тут меня накрыло. Хочу пояснить одну вещь. Я не могу читать мысли, и никто не может, потому что ничего похожего на отпечатанный текст ни у кого в голове нет. А ту непрекращающуюся мыслительную рябь, которая проходит по уму, мало кто способен заметить даже в себе. Поэтому читать чужие мысли все равно, что разбирать написанное по мутной воде вилами в руке сумасшедшего. Здесь я имею в виду не техническую трудность, а практическую ценность такой процедуры. Но благодаря хвосту у лис часто случается своеобразный резонанс с чужим сознанием, особенно когда это чужое сознание совершает неожиданный кульбит. Это напоминает реакцию периферийного зрения на внезапное движение в полутьме. Мы видим короткую галлюцинацию, этокий абстрактный компьютерный мультик. Польза от такого контакта никакой. И большую часть времени наш ум просто отфильтровывает этот эффект. Иначе невозможно было бы ездить в метро. Обычно он слаб, но принимаемые людьми наркотики его усиливают. Поэтому мы терпеть не можем наркоманов. При внутривенной инъекции кетамина с полковниками ФСБ творятся странные вещи. Поездка по Каширке была не метафорой, а довольно реалистическим описанием. Хоть обмякшее тело Михалыча напоминало труп, его сознание неслось сквозь какой-то оранжевый туннель, заполненный призрачными формами, которые он умело огибал. Туннель постоянно разветвлялся в стороны, и Михалыч выбирал, куда ему свернуть. Это было похоже на бобслей, Михалыч управлял своим воображаемым полетом легкими, незаметными глазу, поворотами ступней и ладоней. Даже не поворотами, а просто микроскопическими напряжениями соответствующих мышц. Я поняла, что эти оранжевые туннели были не только пространственными образованиями, они одновременно были информацией и волей. Весь мир — превратился в огромную самовыполняющуюся программу вроде компьютерной, но такую, где hardware и software нельзя было разделить. Сам Михалыч тоже был элементом этой программы, но обладал свободой перемещения относительно других ее блоков. Его внимание двигалось по программе к самому ее началу, к люку, за которым пряталось что-то страшное. Влетев в последний оранжевый туннель, Михалыч приблизился к этому люку и решительно распахнул его. И то страшное, что было за ним, вырвалось на свободу и понеслось вверх, к свету дня, в комнату. Я поглядела на Михалыча. Он ожевал, Но странно, нехорошо. Углы его рта подрагивали, на них выступили пятнышки не то слюны, не то пены, а из горла слышался звук, похожий на рычание. Рычание становилось все громче. Затем тело Михалыча дернулось, выгнулось, и я почувствовала, что непонятная жуткая сила со дна его души через секунду вырвется на свободу. У меня не было времени на колебания. Я схватила бутылку шампанского и с размаху ударила его по голове. Внешне ничего особенного не произошло. Михалыч снова обмяк в кресле, а бутылка даже не разбилась. Но вот в его внутреннем измерении, с которым у меня до сих пор оставался контакт, Случилось нечто удивительное. Сгусток злой силы, который рвался из его глубин наружу, потерял управление и врезался в сложную комбинацию мыслеформ, заполнявшую очередной тоннель. Замелькали пульсирующие звезды и уходящие к горизонту полосы огня, похожие на разметку бесконечной взлетной полосы. Это было ослепительно красиво. и напоминала виденную мной в 60-е годы хронику катастрофы скоростного катера «Тримарана». Катер оторвался от воды, сделал медленно задумчивую мертвую петлю и расшибся а поверхность озера в мелкие дребезги. Здесь произошло почти то же самое, только вместо катера в мелкие дребезги расшиблось озеро. Призрачные конструкции, заполнявшие оранжевый туннель, Распались на части и с мелодичным звоном разлетелись в стороны, затухая, сворачиваясь и исчезая. А затем и вся вселенная оранжевых туннелей погасла и пропала из виду, словно отключили освещавшее ее электричество. Остался только обмякший мужик в кресле и мелодичный звук, который повторялся и повторялся до тех пор, пока я не поняла, что это телефон. Я взяла трубку. «Михалыч?» спросил мужской голос. «Михалыч не может подойти», сказала я. «Он очень занят». «Кто это?» Короткого и простого ответа на этот вопрос у меня не нашлось. Через несколько секунд тишины на том конце линии повесили трубку.